Глава 22. До. Каждый раз мрак любовалась руками Лона, сотканные из теней, дыма и отблесков неосязаемого пламени, они казались воздушными, хрупкими. Но она знала, какая сила скрывается в этих пальцах. Сейчас таких нежных зонтиком, распростершимся над бледно-зеленым ростком, только что появившимся из влажной черной земли. Асторый бережно коснулся растения, снимая с почки хлипкого стебелька крупинку грязи, прислушался к слабому движению соков. «Что это?» — спросила девушка. «Цветок?» «Дерево. Дуб. Разве их мало?» «Таких пока еще нет. Он часть меня. Моя память». Надеюсь, он подарит Эйвен цель в нашем мире, раз уж они не приняли от Асторы магию. Росток, подчиняясь желанию лона чуть вытянулся, выпрямился, и из почки проклюнулся маленький острый листочек. — Интересно, каким он будет? — лон едва улыбнулся. — Тебе придется прожить тысячу лет, чтобы увидеть младшее. Но, полагаю, когда он вырастет, то подобрет само небо. мэрк расширила глаза. Ты хочешь сказать, что дашь ему расти самостоятельно, не ускоряя нити? Эй, вы позаботитесь о нём. От начала и до самого конца, который, надеюсь, случится очень нескоро. А после и о его детях, пока весь континент не покроют прекрасные леса. Ты снова стала грустной, как 10 лет назад, когда я создал башню. Почему? Потому что подобное недоступно никому из нас. Никто не может так повелевать жизнью. А я и вовсе лишь смерть. Он рассмеялся. «Жизнь — это слишком большая ноша младшая. Радуйся, что твое племя лишено дара создавать новых существ и нести за них ответственность». «Не говори, что лучше иметь спящий дар смерти, которым не можешь воспользоваться, чем возможность создавать подобное этому ростку». «А я все же скажу, потому что за жизнью всегда следует смерть». «Умирают все, кроме Асторы», — напомнила она ему, и это прозвучало куда жестче, чем следовало. Но он не спорил. «Все так, из-за бессмертия приходится расплачиваться нам, вечно живущим. Видеть, как вы растете, а после уходите. И совершайте ошибки, от которых никто из нас не успел вас предостеречь. А еще, младше, видеть собственные ошибки в вас. Никто из моих родичей не идеален, и мы постоянно их допускаем. Но каждая такая ошибка — удар по будущему мира». «Ты о Гвинах?» Или о людях?» Он выпрямился, посмотрел через широкую реку на степь, над которой высоко кружились черные точки птиц. «Угроза близко. Скоро пора уходить. В том, что теперь происходит, нет вины вашего народа». «Так ли это? Мы умираем и остаемся здесь, в этом мире, неспособные найти дорогу на ту сторону. С каждым годом мертвых все больше, и они охотятся на живых. На всех, даже на уин Умершие перерождаются в опасных чудовищ, и только вы в состоянии справиться с заблудившимися. Вы запираете их в узилище из моря и скал, но они становятся всё сильнее, и теперь их так много, что они захватили континент. Создания, уже не похожие на нас, другие, изменённые. Никто не может спокойно перемещаться между городами, да и города в большинстве своём уничтожены, теперь принадлежат им. Кольцо вокруг оставшихся сжимается, сколько бы мы ни сражались. «В нас чересчур много тьмы». «И света», — не согласился Нлон. «В гвинах был только мрак, ведущий к порочным желаниям. Их сила не исчезла после смерти, растеклась и отравила вас. Но в этом нет вашей вины, лишь наша». Он положил руку ей на плечо, сказав с надеждой в голосе, «Верю, что когда-нибудь мы сможем одолеть эту беду. Найдем способ избавиться от всех следов гвинов и угроза исчезнет. Я могла бы помочь. Нет никого, кто лучше меня знает о той стороне. О чём ты? Некоторые асторы говорят, что следует получить доступ к той стороне. Я слышал разговоры. Пламя учителя поугасло, а теней добавилось. Да, многие размышляют об этом, но я против такого. Мы практически ничего не знаем об этом пространстве. Лишь видим уходящие туда нити. Оно искажает магию. меняет все привычные законы в мире. Не надо, младшая. Слова прозвучали очень мягко, когда Анлон увидел, что она спешит возразить ему. «С удовольствием поспорю с тобой, как в прежние времена, но не сейчас. Ты ведь чувствуешь. Заблудившиеся узнали о нас уже близко. Нам следует уходить». Она в последний раз взглянула на бледный росток дуба, ощущая в душе протест, желание убедить. но не осмелилась перечить, понимая, что он прав, и угроза мертвых, лишенных возможности уйти из этого мира, серьезна. Шагнула в окно, открытое им в пространстве, упала через него в черную ледяную бездну и потеряла опору сквозь холодный ветер и вспышки молний, направляясь домой. мире вошла в ее дом, когда Мэрк доставал из тайника браслет, с которым всегда расставалась при встрече со Сторой. Она скучала по нему. Маленькая рыжеволосая женщина обняла младшую сестру. «От тебя пахнет открытыми землями. Опять путешествовала? Ну, Лон искал тебя, просил передать, чтобы ты пришла. Срочно!» «Да?» — удивлённо нахмурилась Мэрк. «Мы с ним были вместе и вернулись меньше часа назад. Он ничего такого не говорил. Что случилось?» Мири пожала плечами, сказав с мягким теплом, щурясь из-под рыжих ресниц на солнечный свет. «Он не объяснил». просил прийти в Зал Пламени и, и конечно же, поспешить. «Как всегда», — они обе улыбнулись. Вместе вышли на улицу, направились через весенний город, над которым высились башни асторы «Все вернулись», — прежде чем расстаться, сообщила ей Мири. «И Мальт тоже. Давай потом встретимся в апельсиновом саду подальше от глаз учителей. Будем обсуждать наши тайны?» «Нет, сестрица, просто увидимся». Мали и Мейрон пропадали в Аркусе почти год. Я соскучилась по ним. Ну, а ты по Мальту, полагаю, придёшь? Как я могу пропустить встречу? Они пошли, каждая своей дорогой. Несколько остор, исцелясь над землёй, поприветствовали мэрк. В небе, паря на белых крыльях, летали Дервинемы. Дом лона знакомый и родной, в котором она провела столько светлых лет, почувствовав её, беззвучно распахнул перед девушкой двери. Череда круговых балконов и лестниц, собиралась в большую архитектурную воронку ведущую на глубину где вечно горело дикое пламя принесенное учителем из его истинного мира он любил сидеть в нем насыщаясь светом и размышляя об искусстве ты серьезно настолько наивен или забыл рассерженный ослабленный расстоянием голос долетел до нее снизу и Мерк, бодро спускавшийся по ступеням замедлила шаг она узнала голос текла вечного соперника Учителя. Так я напомню тебе, мы пришли в этот мир, потому что только здесь просыпается наша настоящая сила. Мы создали его, населили. Горы, реки, моря, новая жизнь. Но в нем иные правила, в нитях мало света, и от нашей силы появился мусор. Голос Нелона оставался любезен, и мы не можем от него избавиться. Я не наивен и не забыл. — возразил его друг Нилн. Нилн. Забыл, ради чего появились Уины, Эйвы, Дервинэммы. Мы бессмертны, а в них не было магии, чтобы попасть на ту сторону, открыть нам двери. Мэрк стала спускаться с осторожностью, слушая каждое слово очень внимательно. Смертное существо, обладающее силой, похожей на нашу. И тогда ты своими руками создал Гвинов, хотя никто из Совета не считал это разумным. брать для создания существа больше темных нитей, чем светлых. Но ты решил иначе. К чему это привело? К желанию жить. Они поняли, для чего они предназначены, что их готовили лишь стать ключом и отказались умирать ради нас. «Хватит улыбаться, Нлон!» Голос Текла стал резким, гремящим, почти что гневным. «Нет повода для радости в тех событиях. Та война едва не выгнала нас в прежний мир». Я улыбаюсь, потому что они были живее нас. Это был хороший эксперимент. Они научились скользить между мирами, уходить на ту сторону по своему желанию. Их кости напитались силой того мира. Но нам было отказано в пути туда. Отказано в помощи, когда они узнали, для чего ты их создал. Я помню. Помню, как ты боялся, брат, что раз они могут путешествовать туда, то нагрянуты в мир солнца-лун. «Отравят его своей новой силой. Ты уничтожил их, а я предлагал договориться. Любой бунт можно погасить словом, если рассказать о выгодах обеих сторон. Они бы согласились помочь, но ты не дал мне этого сделать. После похода на ту сторону они научились высасывать нашу магию, нашу силу, забирать ее себе. Ты действительно хотел подождать?» Нилн до сих пор испытывал ужас от того, что могло случиться, от мысли, что гвины могли забрать магию у Астора. Двое Астора спорили с одним. Мерк спустилась еще немного, перегнувшись через перила, глядя на пульсирующий белый шар пламени и три тени, сидящих в нем. Высасывать магию, забирать ее, хранить, передавать другим. Как раз это умел её браслет. Каждый из артефактов, которые она сделала из костей, принесенных Мали и Мири из хранилища. «Я бы рискнул, дал им шанс, но ты превратил их кости в металл, лишил возможности скользить, убегать, и мы победили. Так все думали, и, кажется, именно ты забыл, что случилось дальше. Их кости нельзя было выбросить на ту сторону, и они стали отравлять этот мир». «Людей, которые появились по вашему желанию». Голос Нлона шелестел точно осенние листва. «Людей, которых вы готовили на место моих детей. Они рождались, умирали, рождались и умирали. Веками. И тогда пришел тот день. Помните его? Человечество напиталось магией из костей гвинов, и, умирая, стало обращаться в заблудившихся, превращалось в других». Из-за поколения те захватили все, что мы создали. Теперь нам приходится ютиться на маленьком островке, оставшемся от материка, потому что этих созданий нельзя убить или победить, ибо дороги на ту сторону нет. Она закрыта. Мы лишь отбрасываем их на время, и так продолжается веками. Вот цена ошибки. Их все больше и больше. Скоро нам придется уйти назад, забыть об этом мире, о нашей силе. Продолжалось, пока не появились эти семеры, способные касаться магии. Теперь все можно исправить, но ты препятствуешь. «Волшебники бессмертны, как и мы с вами. Они берут силу нашего мира», — напомнил Нлон Теклу. «Кости гвинов все еще лежат там же, где мы их оставили. Волшебникам можно убить ими. Любого из семерых. И когда умрет смертное существо с магией, «Дорога на ту сторону появится. Мы избавимся от костей твоих детей, избавимся от заблудившихся. Люди перестанут после смерти превращаться в чудовищ, и мир начнет восстанавливаться. Разве не этого мы хотели когда-то?» Нлон молчал, а Мерк, глотая слезы, сделала шаг наверх. «Ты учил их. Каждого. Выбери одного, самого бесполезного. Одна жертва ради всех поколений нашего народа. «Пора, брат, решиться на это!» Она не слышала, что он ответил. Ушла. Играла лютня. ритмично но в то же время чарующая. Мейрон, орлиный профиль, закрученные лихие усы, прямой, словно палка, сухой, крепкий, сильный, способный противостоять даже мальту, узловатыми пальцами трогал струны. Получалось у него ласково, словно он касался капризного цветка, и долгие высокие звуки плыли среди великолепного апельсинового сада, между деревьев, с которых уже успели собрать богатый урожай. В последние годы он играл только здесь, и те из сестер и братьев, кто был свободен, приходили сюда, чтобы послушать музыку. Апельсиновый сад вырос в сердце города Астора с тех пор, как появились первые люди. Учителя а сами предложили Милту посадить его, как знак их доверия, показывая, что территория станет принадлежать лишь семерым, куда не будет входа никому, кроме них. Деревья, некогда выращенные гвинами, не давали Асторы такой возможности. Женщина, сидевшая рядом с мироном с черной повязкой, закрывавшей глаза, повернулась к мэрк младше Она приветливо улыбнулась и чуть склонила голову, отчего из-под ее широкополой шляпы выскользнул завиток темных волос. «На тебе лица нет?» — сказала Мири. «Опять рыдала, что не может использовать силу», — буркнул Морротон, державшийся особняком от всех других. Младшего из братьев, лучшего друга Мальта, мэрк на дух не переносила. Тот, единственный, кто не упускал возможности посмеяться над тем, что она не может использовать волшебство. «Хватит!» — одернул его Мальт, подошел к ней, обнял. «Что случилось?» «Я кое-что услышала, кое-что совершенно ужасное». «Расскажи нам, расскажи всем», — попросила Мири. Мейрон прервал игру, отложил лютню. Как его жена, Мали, он раньше других волшебников стал учеником Астора. И она рассказала. Не поверил лишь Моратон. Он криво усмехался и хмыкал, но, видя хмурое лицо Мальта, умерил скептицизм. «Я не чувствую в моем ноже никакого отравления, того, что он влияет на простых людей». «Потому что она перековала кости, создала из них нечто новое», — тихо ответила Мири. «Я верю ей. Ни к чему, Мерк, врать. Всё, чего мы не понимали, становится ясным теперь». «Мы — жертвенные животные», — зло усмехнулся мортон «Нас создали только ради того, чтобы мы умерли». «По крайней мере, один из нас», — сказал Милт. «Но я бы не спешил с выводами». «Не спешил? Брат, а что сделают Асторы, когда решатся?» «Я что-то не желаю умирать из-за их планов и ошибок. Что будет, когда они узнают, что Мире принесла кость Игвинов, и у нас теперь эти вещи? Думаешь, нас просто отругают?» Мире кашлянула в кулак. «Если быть совсем точными, то первую кость принесла Мали. Я просто упомянула как-то о них в разговоре с ней. Но это не меняет сути». Мирон внимательно и очень пристально посмотрел на нее и сказал, «Что ты видела в прошлом?» «Я не могу видеть прошлое, брат». И не знаю, что было до моего рождения. Ну а будущее?» Мири неохотно ответил, отведя глаза. «Не очень радужное «Ты уже знала», — заключил он. «Я видела вероятности, но не была уверена». «Ты отправила меня туда специально», — поняла Мэрк. он не звал меня». Рыжеволоса осталась невозмутимой. «Видения угут. Кто-то должен был их подтвердить. Прости, сестра, я наделаюсь, что ошибаюсь. что нити снова показывают не то, что сбудется. Мы умрём. Они убьют нас, чтобы спасти этот мир. И под нами, я имею в виду не только тех, кто сейчас здесь, всех людей. Мы не нужны им». но он не такой», — возразила Мэрк. «Нлон один. Все лиосторы думают так же. Мы умрём. Будущее не ошибается. Нас создали для этого». «Никто не будет плакать по нам», — поддержал Мальт. Асторы уничтожили гвинов, уничтожат нас, создадут еще кого-то после. У них в руках вечность. Я верю, Мерк, я верю Мири. Если мы промерлим то погибнем. Они сотрут нас в порошок, — мил смотрел вверх на облака, — если только поймут. Я хорошо знаю Текла, он меня учил. У нас нет шансов в противостоянии. Мы не гвины. Раз ты все это затеяла, расскажи свой план, сестра. Мири облизнула губы. «Есть шанс. Там, в башне, где портал. Именно для этого они ее и построили. Артефакты…» Мирон рассмеялся в усы, но ему было не смешно. «Ловко. Действительно ловко. Гвины могли забрать магию у Асторы, высосать ее. И мы можем… Там, в башне, где силы возрастают многократно. Разом забрать все, что у них было. Стать равными богам. Ведь так?» Он повернулся к Малле, Она все это время сидела, стискивая пальцами стальной посох. «Так», — тихо подтвердила она и произнесла еще тише. «Так». Мальт, в отличие от мирона улыбался лучезарно. До него тоже дошла идея рыжеволосой. «Вы же обе видите нити и можете их касаться, направлять силу, давать ее нам, собирать в артефактах. Вы сможете это сделать?» «Да», — вновь сказала Малли. «Так идем в башню». не торопись одернул его милт вы воины все делаете на храпам о самом главном ты забыл кто то из нас должен умереть чтобы открыть дверь туда повисло мрачное молчание мирон неодобрительно хмурился поджимал губы моротон побледнел мэр опустила глаза и сказала негромко я согласна не ты возразила Мири. только не ты я самый бесполезный из нас «Во мне нет силы, я могу помочь хоть чем-то». «Нет». Малли сняла с головы шляпу, темные волосы из разбившейся прически упали на щеки и шею и сказала Мире с уважением. «Молодец. Ты просто молодец, что все продумала». Та скромно пожала плечами. «Любой бы догадался». «О чем вы?» — спросила младшая. «Ты связана с той стороной». милто интересовали только облака. «Когда дверь будет открыта, твой дар проснется. Ты сможешь управлять смертью, а потому не должна умирать». Мэрка остолбенела. Она, слишком потрясенная тем, что узнала, даже не думала о таком, о подобном, о мечте, которая внезапно обрела реальность. Но цена за нее... «Ты наш шанс», — подтвердила мали «Шанс для того, кто умрет. Ты можешь вернуть его назад». Морротон присвистнул, и Мэрк почудилась в его взгляде уважение Беспроигрышный вариант. «Ну тогда вперед!» — усмехнулся мирон «У то острый нож, у Морротона меч. Они сделают дело, раз ты готов». «Ты против этой затеи, муж?» мали повернулась к нему. «Да». Мири видела, он отмахнулся от этих слов. «Я не доверяю видениям сестры». Они нередко ложны, потому что она видит лишь часть нитей. Вся правда видений будет ей доступна лишь с нитями той стороны, после открытия двери, но не раньше. «Ты считаешь, что я делаю это ради своей выгоды, брат?» — спокойно спросила Эмири. «Нет», — он посмотрел ей в глаза, — «я так не считаю». Если бы это предложила мэр возможно, я и искал бы подоплеку в ее действиях. Она могла к такому стремиться, чтобы наконец-то получить дар, «Стать, как мы все. Но ты — нет. Говорю лишь о том, что твои видения часто бывают неточны, а наш риск велик, так что я против». «И я», — сказал Милт, — «во всяком случае сейчас. Вот так. В торопях. Надо действовать наверняка. У нас нет времени, а стороны на пороге решения», — напомнил Мальт, начавший сердиться. «Хорошо. Я готов. Убейте меня». Мейрон снова усмехнулся, взял лютню, подумал, но играть не стал. «Нет, не ты», — я сказала мали «Это буду я. Нет риска, муж. Мэрк справится. Я уже всё обсудила с Мирей, уже давно. Я знаю о том, что вы видели раньше вас всех, ещё когда принесла часть Гвина. Только у меня есть шанс вернуться, потому что я вижу нити. Найду дорогу домой, обратно». Мире тоже видит. «Я более талантлива, чем она». У меня больше возможности услышать зов Мерк. Ты прекрасно знаешь, что я права. Нет, хватит слушать её. Да, иначе мы все погибнем. И всё же я бы не торопился, — поддержал Мейрон Милт. Мы ничего не знаем о той стране и о том мире, его законов и правил. Полезем вперёд бездумно, словно слепые котята к огню, и нас обожжёт. Будет больно. Он прав. Мейрон сжал кулак, разжал, пребывая почти в смятении. Это целый мир. Он существует эпохами, и вы хотите выбросить в него гвинов, заблудившихся, части волшебства Асторы. Не думали, как отреагируют те, кто живет там? Если кто-то живет... Помолчи, Мальт, это война, последствий которой мы не знаем. Они будут сопротивляться, попытаются уничтожить нас. мали накрыла своей рукой его руку. Ты думаешь о будущем. Подумай о настоящем. Наши жизни, возможно, вот-вот подойдут к концу. Жизни всех людей. Не лучше ли сражаться с бедой, живя, чем не встретиться с ней, умерев? Если Асторы справятся с виной за то, что убили нас, то и я справлюсь с тем, что забрала их силу. Гвины погибли. Но они заслуживают возмездия. Они оставили в наших руках способ совершить справедливость. Так давай же не будем мешкать. — А что делать со Асторы? — спросила Мерк. — Что они скажут, когда поймут, что лишились всего? «Выбросим их туда. Заберем силу и выбросим, иначе они найдут способ отомстить», — предложил Морротон. И никто не произнес ни слова. Вокруг башни кипело небо. бурлила закручивалась воронка из облаков, пестрило падающими звездами. Ветер нес дождь, который становился снегом, а тот — пламенем. Огненные снежинки летели на опустевший город — сквозь прожигая камень, уничтожая хрупкие, прекрасные строения Асторы, навсегда лишившиеся хозяев. Калаф и Мтарк дрожали от вершины до самого основания, содрогались в агонии, путая пространство и время, обертываясь в нити прошлого и будущего. Хоровод солнца и лун безумствовал, вертясь вокруг шпилей, сжигая не успевших улететь птиц. Мир был свободен от заблудившихся, свободен от астор гвинов. Новый, странный, непривычный, он только что появился и не мог привыкнуть к этому перерождению. Потолок из двух крестовидных балок исчез. Они вращались столь быстро, что глаз не мог рассмотреть, и лишь ветер в волосах напоминал об их существовании. Черная непроглядная клякса двери на ту сторону висела в центре зала. «Пора закрывать!» — крикнул Мальт, находясь ближе всего к ней, прячась от воя другого мира за щитом. «Больше нет времени, Мири! Закрывай!» Морротон лежал без сознания. милд завернувшись в плащ, пошатывался. «Закрывай!» — вновь крикнул Мальт. Но Мири словно не слышала его, напряженно глядя на мэрк Та стояла на коленях перед телом Мали с искусанными губами. Ее левая рука по локоть сияла белым светом. Мейрон смотрел с надеждой, которая гасла в его глазах. «Прости». Она наконец-то приняла страшную правду. «Я не могу найти ее. Там нечто другое. Столько всего». Она совершила одну попытку до этого, но вместо Мали появилось нечто, едва не убившее Морротона, и лишь Алый Луч из щита отбросил это создание назад, в черную бездну. «Мне не хватает опыта. Прости. Та сторона уничтожает все привычное. «Ее нет. Сестра!» Мири плакала и не прятала слез. «Я ошиблась. Я так ошиблась. Я видела, что все получится». «Закрывай!» Маль держал щит наготове если кто-нибудь еще появится. Проем начал медленно затягиваться. «Нет!» мирон вскочил на ноги. «Закрывай!» «Ты!» Он с яростью указал на Мири. «Ты это все устроила! Ты видела! Знала!» «Я спасала наш народ!» Он лишь ожег ее взглядом, схватил лежавший на полу посох жены. «Мне придется исправить все, что мы натворили. Я найду ее!» Мерк вскрикнула, Милт бросился на перерез Мейрону, но тот прыгнул в бездну, и дверь на ту сторону захлопнулась. Башня перестала вздрагивать, и Мэрк, взяв мертвую сестру за руку, склонила голову, не желая смотреть вокруг, не желая думать о том, что случилось. «Все», — сказал Мальту, стала опуская щит. «Кончено. Мы поступили правильно». Лицо у Милта было такое, словно он хотел ударить брата. Он вздохнул тяжело и сел рядом с Мири, спросив, «Что ты видишь в будущем теперь? Для нас? Для людей?» Та вытерла слезы, но потекли новые, и она уже не стала их трогать, коротко ответив, «Надежду».